Долговязый незнакомец продолжал сидеть на полу, обнимая свои колени. Казимир показывал им букварь и старался обучить азбуки. Вроде улыбался и кивал, повторяя буквы. Когда в палатку вошел Сергей, тот радостно воскликнул и, вскочив, стал махать своими длинными руками, едва не повалив палатку. «Тише ты!» Маломайский, не надавив ему на плечи ладонями, заставил сесть и не подпирать головой свод палатки. «Слушай, Сережа, а он толковый малый, азбуку на лету схватывает, через день вообще говорить научится!» «Ага!» – хмыкнул Сергей, осматривая свои походные вещи. «А чего ты опять? Смурной такой!» «Сейчас на станции карантин объявят. Ребенок тут болен мог быть, возможно эпидемия, а Вера пропала. Говорят, видели, как в сторону Сербковской пошла». Она что, бросила ребенка, удивился Казимир. Вот и мне это странным кажется. Если он жив был, когда она ушла, то это непонятно. Если он умер, то она бы в истерике была, и все бы раньше заметили смерть ребенка. Вера! Воскликнул иродивы Вера! Моз! И он стал тыкать себя в нос и уши пальцами. Ноздри и уши! Задумчиво произнес Сергей, глядя на незнакомца. «Что же ты хочешь мне сказать?» «Вера!» Еродина нахмурился и схватил Мамайского за штаны. Моз! «Со мной пойдешь, балбес?» Кинул ему в ответ сталкер. «Вера!» «Да, да!» «Вера, будем ее искать!» «Искать?» Тот воскликнул и снова радостно замахал руками. «Ага!» «Значение этого слова тебе уже понятно, я гляжу», – усмехнулся Сергей. Ну раз мы теперь напарники, можешь, скажешь, как тебя зовут?» «А?» – Юродиво наклонил голову на бок. «Я говорю, зовут тебя как? Имя есть у тебя, балбес?» «Я вот…» – он хлопнул себя по груди ладонью. «Сергей!» «И это?» – он указал на старика. «Казимир!» «А ты?» Юродиво тоже хлопнул себя ладонью в грудь и с гордостью заявил. «А ты?» «Да нет же, ну чудак странный!» «А ты чудак странный, «Да не сраный, а странный!» Засмеялся Маломайский. «Сранный!» Улыбнулся Высокий и снова хлопнул себя растопыренной пятерней. «Странный!» «Я странный!» «Странник!» Выговорил он вдруг. «Странник? Это имя?» «Похоже на погоняло!» Провоняло. Погоняло. Странник. Ну шут с тобой. Странник так странник. Только все равно ты странный. Странник. Буду называть тебя Стран Страныч. Дебил-дурку. И вроде бы широко заулыбался. Все, заткнись. Захнул Маламайский.